Прежние авангардистские течения – кубизм, футуризм, экспрессионизм – были еще довольно тесно связаны со своими национальными школами, национальными традициями, то есть, соответственно, французской, итальянской и немецкой. В сюрреализме были представлены с самого начала и Франция, и Германия, и Испания. Одним из прямых предшественников сюрреализма был итальянский мастер Джорджо де Кирико. В 1920-е годы работает уже бельгиец Рене Магритт, и вскоре после него появляется в сфере притяжения сюрреализма и его соотечественник Поль дельво Льво. Опыт этого движения воспринимает англичанин Генри Мур, а позднее Фрэнсис Бэкон. В 1930-е годы формируется интересная чехословацкая фракция сюрреализма, Музика, и другие. В Соединенных Штатах Америки и в Латинской Америке используют этот опыт Теннинг, Горки, Матта, Эчаурен. Впрочем, долгая и непростая история сюрреализма с ее продолжениями и отголосками в послевоенный период слишком обширна, чтобы описывать ее здесь. Задача сейчас стоит так охарактеризовать ту парижскую почву, на которую попал в 1929 году молодой Сальвадор Дали, уже подготовленный к этой встрече. 1925 годом отмечена первая общая выставка сюрреалистов, объединившая группу Бретона и группу Массона. В следующем году рождается специальная галерея сюрреализма, занятая исключительно показом и пропагандой этого искусства. Выставки разного масштаба идут отныне одна за другой в Европе и за океаном. Мировое значение движения признано и подтверждено в 1936 году двумя крупными показами. Это лондонская интернациональная сюрреалистская выставка, и развернутая в Нью-Йорке экспозиция под названием «Фантастическое искусство», «Да-да» и «Сюрреализм». Сальвадор Дали участвует в этом триумфальном шествии сюрреализма по мировым столицам, хотя его отношения с единомышленниками далеко не безоблачны. Он теперь часто воплощает в жизнь свои приемы сюрреалистического парадокса, И его высказывания и общественные акции отталкивают от него корифеев движения, в первую очередь, андрея бретона С картины 1929 года «Великий мастурбатор» до таких произведений 1936-1937 годов, как «Осенний каннибализм» и «Метаморфозы нарцисса» простирается первый и, как говорят некоторые, самый плодотворный период самостоятельного зрелого творчества. В это самое время и сама биография Дали уже определяется как своего рода произведение искусства. Он творит ее сам по своим принципам. Он – существо глубоко асоциальное, и его участие в художественных кружках, движениях, выставках не означало для него слияния с другими. Он эгоцентричен, он человек личных отношений, которые становятся со временем все более и более избирательными. Оказавшись в Париже, Дали переживает тяжелую депрессию. Примечательно, что нечто сходное происходит здесь за двадцать лет до того и с молодым Пикассо. Согласно определениям Фрейда, можно было констатировать, что склонность молодого человека к нарциссизму, аутоэротизму и параноидальным галлюцинациям характеризует его как полиморфного извращенца. И здесь не было ничего утешительного. Дали считал спасительным для себя встречу с женщиной, которая стала его спутницей до конца жизни. Дали боготворил Галарину и создал ей памятник в своем творчестве. Бывшие друзья, например, Луис Буэнэль, подозревали, что она испортила его, развела в нем алчность и эгоизм, разорвала прежние связи. Кому дано решить, кто прав? Можно твердо сказать одно – с 1929 года творческие поиски и метания художника переходят в новые качества –